Глава 12 «Мама?» «Здравствуй, доченька, вот ты и пришла!» Лия смотрела на девушку, которая выглядела ее ровесницей, и пыталась осознать, что это действительно ее мать. Юная, очень красивая, с безмятежной улыбкой на лице не похожая на портреты, что она видела раньше. Там была женщина, серьезная, много пережившая отяготившаяся опытом и знаниями, что он принес. Сейчас же Лии улыбалась чистая, непорочная душа, слишком светлая для этого мира. Тинара шагнула к ней, но ближе не стала. Комната словно увеличилась в длину, даже бликов на полу стало больше. «Ты жива?» — удивленно произнесла Лия. «Нет!» – девушка рассмеялась, и по комнате, словно волны, расходясь кругами в воздухе, поплыл ее смех. «К сожалению, я не жива. Но не бойся, жизнь прекрасна даже тогда, когда нет возможности видеть настоящее солнце и вдыхать настоящий воздух. Разница между нами лишь в том, что ты можешь выбирать, куда идти, а я этого выбора была лишена. Все, что есть – это стены и моя фантазия». «Мне жаль». «Жаль? Но почему?» «Это же из-за меня!» — Лея начала говорить, но Тенара лишь грустно покачала головой. Я была самонадеянна и глупа. Променяла огромный мир на жажду обладания тем, чего иметь не могла, не должна была иметь. Судьба распорядилась так, а не иначе. Я же попыталась ее переиграть, позабыв, что игры — это не мое. Я виню себя каждый день. Моя ошибка, что я не слушала того, кто говорил мне правду, пусть и врал при этом. Сейчас тебе не понять, но я и не могу сказать большего. «Мама!» Лия всхлипнула. Вот она, ее мать. Лея попыталась подойти к ней, но мир снов не давал этого сделать. Шаг вперед словно уносил на два назад. Солнечные лучи из окна ломали стены и смеялись над девушкой, призывая что-то сделать. Но все, что оставалось, это бессильно смотреть, как медленно тает фигура из золотисто-белого света. Даже воздух и тот проходит сквозь нее, развеивая, как песочную картину. «Призрак прошлого». «Призрак, к которому невозможно прикоснуться, нельзя обнять, нельзя почувствовать». То, что утеряно, и что не вернуть. «Я рада, что Григориус смог тебя научить приходить сюда». Тинара провела рукой по оконной раме, и на ее ладони осталась солнечная пыль, которую она отправила в полет по комнате легким вздохом. Ему трудно давало знания об этом месте. «Сколько я сил потратила, ты даже представить себе не можешь. Сейчас это так смешно вспоминать». Но оно себя окупило. «Ты здесь. Я часто бывала здесь раньше, но никогда не видела тебя. Почему так? Как же Лии хотелось назвать ее мамой, но останавливала что-то неясное. Не как не хотевшая обретать ясные очертания. Ты не помнила меня. Твоя собственная память заперла все двери, что могли нарушить покой. И я не хотела, чтобы лишние переживания беспокоили тебя. Мне тоже было больно расставаться с тобой, но все, что я сделала, было для твоего блага. Для тебя и Гая. А сейчас... А сейчас ты все вспомнила». Нежная улыбка скользнула по становившимся все светлее губам. «У меня в голове каша. Я не могу разобраться, что правда, а что вымысел». Лия не хотела жаловаться, но слова сами вырывались. «Гай верит мне, но я сама не могу себе поверить. Тебе будет трудно». «Я не пугаю, просто говорю, как есть. Испытания, что грядут, заставят усомниться в себе. Но ты...» хранительница силы. В твоей груди бьется сердце, храбрее которого не видел мир. Мне жаль, что все, о чем я могу рассказать, так расплывчато и мутно. Но это все, что они позволили мне». «Кто?» Лев скинула глаза, вглядываясь в начавшую таять фигуру матери. «Они». «Нет! Мама!» Комната начала сжиматься, выталкивая Лею прочь. Стены ломались, складываясь, словно они были бумажными, словно попали в руки гиганта, желавшего все разрушить. Свет исчезал и появлялся, выхватывая из подступающего мрака фигурку Тинары. Пейзаж за окном стал черной мглой. Все перемешалось, сны стали кошмарами, правда ложью, и лишь улыбка королевы Прайма все еще освещала исчезающий мир. Разговор, породивший больше вопросов, чем ответов, был окончен. «Я люблю тебя, цветочек. Люблю больше жизни. Запомни это и передай брату, что вы — это то, ради чего я готова повторить все снова». Это были последние слова, что услышала девушка, прежде чем мир снов схлопнулся, выкидывая ее. Она мерно покачивалась вверх-вниз, будто в лодке, и лежать было удобно. Вообще Лея подумала, что она не проснулась, ей до сих пор снится сон. Вот только о чем именно она понять не могла. Волны несли ее так нежно, что хотелось наслаждаться ими и дальше. Прямо над ней раздалось ругательство, произнесенное тихим голосом, и движение нарушилось. Девушка открыла глаза и поняла, что ее несет на руках Линвар. «О, проснулась!» — широко ухмыльнулся он и вновь споткнулся. «Темный, тебя забери! Принц, ты за светляком смотри!» «И тут принцесска проснуться соизволила!» «Сейчас делаю поярче!» Голос Гая прозвучал словно издалека. «Отпусти меня!» — попросила Лия. «Ага, сейчас! Разбежалась!» фыркнул Люмин. Девушка скосила взгляд в сторону метнувшегося мимо нее светляка и вздрогнула. Они шли по самому краю расщелины среди острых камней. Одно неверное движение, и жизнь закончится на дне глубокой пропасти, если у той, конечно, есть дно. «Я здесь, Эми, не волнуйся!» Голос Гайи она слышала, но взгляд оставался прикованным к тому, что она видела при равном, но тусклом магическом свете. Другого здесь попросту не было. Помимо воли, она теснее прижалась к мужчине, который нес ее чем заслужила полное ехидство смешок. Ну и пусть он считает ее трусихой, зато так надежнее. «Не боись, принцесска!» Лин говорил очень тихо, чтобы их не слышал Гай, но его голос все равно разносился далеко, отраженно от каменных сводов пещеры. «Я сегодня уже дважды здесь проходил. Ничего опасного нет. Неужели храбрая королева испугалась небольшой ямки в земле?» «Я не королева», – запротестовала лия зажмуриваясь. «Лучше уж так. Королева, королева. Только будущее. Вот вернешься домой, сразу это почувствуешь. Знаешь, как за тебя все подданные переживали? Армию собрали, чтобы на твое спасение отправиться. Значит, я начала войну из-за своей глупости?» Девушке было трудно говорить. Вина подступила почти к самому горлу, встав комом и перекрывая дыхание. «Неужели одна ошибка может привести к таким страшным последствиям?» «Да при чем тут ты?» «Знаешь, принцеска пока вы с принцем тут путешествовали, отряды волков этих совсем обнаглели. К древу вообще небезопасно стало подходить. Даже музыкантишки забеспокоились. Раньше-то их не трогали, они же нейтралитет держали. А тут и у них целый городок вырезали». Ночью, пока все спали. Наши граничники перестали справляться и отступили. Та деревня, где наша Фили жила, уничтожена. Да почти все поселения вдоль пограничной опустели. Где-то народ сам ушел, где-то перебили. Знаешь, тебе не за что себя винить, принцеска Ты еще один повод. Причина, чтобы люди могли пойти защищать свой дом, а не трусливо прятаться, поджав хвост. Драугов боятся, хотя они по природе просто шавки. Лают, кусают, но силы боятся. Уважают ее. Они и под Арандом хуществуют. Потому что он сильнее Если бы у них был настоящий вожак Кто знает, как все было бы Так что нечего слюни распускать и слезки лить Нельзя будущей королеве таким заниматься Ле натянута улыбнулась Глубоко в душе, ужасаясь тому, что упустила Сколько ее не было полгода? Больше? Меньше? Она и так практически не знала мир. А теперь он изменился еще больше. Голова снова начинала болеть, словно и не спала она все это время. К тому же не отпускала ощущение что во сне привиделось что-то одновременно хорошее и грустное. Но девушка не могла вспомнить, что же именно. Опять шутки памяти, что никак не могла прийти в норму. Светляк сделал круг и вернулся, замерев у самых ног мужчиной. Но все равно его хватило лишь для того, чтобы видеть, куда ставить ногу. И больше ни на что. В Впереди раздался перестук камней, и, вероятно, Гай зацепил один, и он покатился прямиком в пропасть, увлекая за собой остальные. «Твое высочество, ты в порядке?» — крикнул Линвар. «Да! Здесь пропасть заканчивается, поворот резко за скалу уходит, так что будь осторожен!» «А то я не знаю», — фыркнул Люмин. «Я тут не в первый раз иду». Лия улыбнулась и хотела сказать что-нибудь смешное, но в этот момент откуда-то раздался звук, словно дикий зверь выл в предсмертной агонии. Так мог бы молить о милосердной смерти обреченный, которого окружили беспощадные враги. А острее копья уже пронзила грудь им на потеху. Без надежды, страшно, до да застывшие крови и холодных пальцев. «Что это за звук?» — прерывающимся голосом спросила девушка. Ей показалось, что стоит чуть повысить голос, и все. Их найдут, и они разделят участь того, чей последний крик они только что слышали. Странный вой повторился, но теперь его издавал другой, победитель. Слишком много в нем было торжества. Были ли они разумны, или это всего лишь человеческая фантазия, способная наделить животных любыми чертами? Линвар сделал последний шаг, переходя с острых камней на ровную площадку, и пропасть осталась позади. Он отпустил Лию, бережно поставив ее на ноги, но не отошел, осматриваясь, готовый ринуться на ее защиту. Девушка поежилась. Эта пещера оказалась еще более неуютной, чем та, в которой они были до этого. Света, который давал летающий вокруг них шарик, не хватало, чтобы разговорить видеть подробности. Лия повторила хорошо знакомый жест, и рядом со светляком Гая появился еще один, намного ярче и больше. Ну что ж, память не подвела, да и сила осталась с ней. «Ничего себе!» протянул Лин. И девушка была с ним абсолютно согласна. Пещера была небольшой, вытянутой вверх, словно труба гигантского дымохода, но света не хватало, чтобы увидеть ее потолок, и он терялся в непроглядно мрачной тьме. А еще она была круглой. Может быть и не идеально, но все же достаточно, чтобы узнать в этом изгибе знакомую с детства фигуру. Два черных провала могли быть выходами отсюда, но доверия не внушали. Возможно, из-за того, что выглядели творением рук человеческих. Эмми, смотри! Гай отошел к стене, подманив к себе одного из светлячков». Оглянувшись по сторонам, посмотрев под ноги, девушка не обнаружила ничего, что могло бы заставить ее остаться на месте, и подошла к брату. «Смотри!» Его рука прошлась по стене, стирая пыль и песок. «Видишь? Это письмена. Я таких не знаю, но они очень похожи на гномьи». «Скорее на окраинские», — встрял Лин. «По крайней мере, те, что я видел, очень эти напоминают. Они же рядом с гномами живут, волей-неволей с ними контактируют, торгуют там или еще чего. Не знаю, какой у них свой язык, но эти надписи — точно их». добыть такого не может. Откуда им здесь взяться?» — не поверил Гай. «Я почем знаю. Говорю, что видел. А они, может, жили тут когда-то». Лия поежилась, ей это место совсем не нравилось, хотелось уйти отсюда побыстрее. Где-то снова раздался вой, на этот раз приглушенный, словно отражение от стен, прошедшее очень долгий путь. Не разобрать даже, плачь это или торжество. «Давайте пойдем уже отсюда», — попросила девушка. «Принцесска, да не бойся ты, все нормально. Я ж дорогу разведал, прежде чем вас сюда тащить. Воют?» «Да». «Опасно?» «Нет». Линвар потянулся, разминая мышцы, присел пару раз, наклонился. «Перекинуться бы, но от этих камней все лапы болят. И ты тяжелая. Откормили, что ли?» Она смирила его недовольным взглядом, но промолчала. «Ладно», — Гай вздохнул. «Лин, нам, правда, нужно идти дальше. Чем быстрее выберемся отсюда, тем лучше. эми ты не устала?» Все еще кажущееся чужим имя вызвало чувство брезгливости, но девушка никак не могла попросить брата называть ее иначе. Ведь эми это ее имя, с которым она выросла. «Не устала? Я же спала!» С улыбкой ответила она подавив в себе это чувство. Брат не виноват в том, что она не чувствует себя нормальным человеком. Ты прости, что я тебя так усыпил. Все нормально. Улыбаться беззаботно становилось все труднее. Это для твоего же блага. И... Ой, да ладно, ну хватит уже соплей! Линвар закосил глаза. Ваше принцешество и ваше принцество! Принцевство! Ай, Твоё высочество, вы топать хотели? Так пойдёмте! Он забавный и совсем не страшный. В памяти всплыли страшные истории о люминах, которые рассказывала нянечка. Они жестокие убийцы, звери, ужас дневного света. Неправда. Не было нянечки, не было этих сказок. Это не её память. И Линвар совершенно другой. Он добрый, честный, справедливый. Он никогда не бросит и не предаст. От напряжения мыслей снова заболела голова. Потерпеть несколько дней всё пройдёт. Ведь так говорил Ренн. Но пройдет ли? И что останется ей? Гай взял Лию за руку. Вместе с ним не страшно. «Ну, веди нас, чудище лохматое!» «О-ха-ха!» воскликнул Лин. «Нам туда!» Он указал на пролом, что располагался правее. «Тот никуда не ведет. Заканчивается у пропасти. Я там был. Так что можем туда не соваться». Они подошли ближе. «Это была дверь», — с удивлением рассматривая стену, произнесла Лия. Под ее руками трухой рассыпалась древесина, но камни, обтесанные, плотно подогнанные друг к другу, покрытые все теми же символами, держались крепко. Вечный материал. Что могло бы с ним случиться? Кому тут могла понадобиться дверь? Гай перешагнул через образованный временем завал. Годами камни трескались и отваливались, круша выстроенную неизвестным мастером стену и со временем превратились в дыру, за которой начиналась тьма. Странное место в сердце горы. А есть разница? Алин первым шагнул туда. Девушка чуть помедлила. Ей не хотелось идти туда. Тревога усиливалась, но она старалась не думать об этом. Все-таки Лин старше ее и намного опытнее, а он совсем не беспокоится, значит и ей незачем. Они отошли на несколько шагов, когда впереди раздался все тот живой, но теперь отчетливо было слышно, что он звучит оттуда, куда они направляются. «Лин, ты уверен, что здесь безопасно?» – остановился Гай. «Я трижды исследовал эти переходы, слышал эти завывания, но никого не видел. Я Люмин, принц. Если нам будет грозить опасность, почувствует о первом Так что не беспокойся, и все же». Твое высочество, заткнись!» Линвар вдруг растворился в мраке, который не могли разогнать светляки, создававшие три пятна света. Лия вздрогнула. На миг ей показалось, что в том месте, где только что был мужчина, мелькнула белая тень. А еще через мгновение поняла, что не показалось. Из тьмы медленно рисуясь, вышел огромный белый волк. Его морда была практически на уровне ее лица, а на спине запросто могли бы уместиться и сама девушка, и ее брат. Свет отражался от кипенно-белой шерсти, и та, оказалось, начинала испускать сияние. Ошеломленная увиденным, девушка подалась вперед, желая прикоснуться к этому созданию. Желтые, почти человеческие глаза насмешливо наблюдали за ней. «Лин!» — утвердительно спросила она, замерев полушаги, так и не решившись дотронуться до него. «Ну, естественно, это он!» — сердито воскликнул Гай. И эхо глухо разлетелось вокруг. «Он, он, он!» Принц поморщился, а волк фыркнул, явно насмехаясь над ним. Лия улыбнулась и, наконец, прикоснулась к зверю. Нежная пушистая шерсть струилась между ее пальцев. Длинная. Она обвивала ее ладони, словно не хотела их отпускать. Девушка положила руки на его спину. Волк тяжело дышал, но только потому, что был огромным. Ему требовалось много воздуха, которому в пещерах было необычное откуда взяться. Люди не замечали этого, не замечали, как, уходя все глубже, им становится все тяжелее идти». «Красивый», — сказала Лея. Волк рыкнул и игриво подтолкнул ее. «Лин, успокойся, нам нужно идти», — недовольно сказал Гай. «Да ладно тебе», — улыбнулась девушка. Люмин скрылся в темноте. Его глухое ворчание раздалось через мгновение, словно он их поторапливал. Лия засветила еще один огонек, привязав его к волку, чтобы видеть, куда он направляется. Белоснежный мех тут же стал отчетливо виден. Девушка вздрогнула. Где-то раздался грохот, словно падали камни. «Только бы не обвал», — мелькнула у нее в голове мысль. «Это было бы очень плохо для них. Возвращаться в долину роз опасно». «Лин, что там?» – обеспокоенно спросил парень. Волк махнул хвостом, словно говоря, что все в порядке и нужно следовать за ним. Они двинулись дальше. Узкий проход, как коридор, вел все время прямо, никуда не сворачивая. Временами девушке начинало казаться, что под пылью и скальными наростами она видит кирпичную укладку, но остановиться, чтобы проверить, она не могла. Лишь раз, чуть-чуть задержавшись, провела ладонью по стене. Неровная, выщербленная временем скальная порода – вот и все, что там было. Зато почти перестала болеть голова и мышц. Мысли уже не так путались. Да, кое-какие образы смешались в кучу, которую еще предстояло разобрать. Но это уже было не так страшно. Лиэти перезнала, что правда, а что нет. Ведь это самое главное — уметь отделять истину от лжи. Эмми. Гай догнал ее и теперь шел не последним, а рядом. Ты как себя чувствуешь? Не устала? Может, сделаем привал и ты отдохнешь? «Где? Здесь?» Светляки давали достаточно света, чтобы она могла понять, что там, где они находились, не было ничего. Просто прямой коридор, в котором два человека могут идти рядом, не боясь задеть друг друга или каменный выступ. Под ногами мелкие камешки и пыль. Негде даже присесть, если захочется. «Мы что-нибудь придумаем». «Нет», — покачала головой девушка. «Не нужно ничего придумывать. Будем идти, пока не найдем приличное место». Шедший впереди Лин замер и зарычал. Почти в то же мгновение раздался вой, и на этот раз... Он острой бритвой прошелся по нервам, ударяя отчаянием и злобой, звучащими в нем. Нет, так не ревет палач, так не стонет жертва. Это кто-то сам творит зло, скрываясь в непроглядной тьме, страдая от этого с такой же силой, как и те, кого он надеется погубить. Страх и безумие, животная ярость давно поселились в душе этого существа, если была таковая. Лин? Волк начал пятиться, прикрывая собой девушку и ее брата лин что случилось к надрывно звучащему стону крику присоединился еще один еще еще лия пыталась посчитать сколько их было но сбилась со счета десятки тех кто жил во тьме завели свою песню от звуков которое могло остановиться сердце и она звучала все ближе линвар резко развернулся и ухватил лию за поиском бинезона закидывая на свою спину она взвизгнула стараясь уцепиться покрепче чтобы не сползать но в то же время ей не хотела сделать больно белому волку что встал на ее защиту девушка обхватила его заше шею, сползая по загривку. «Лин, там очень опасно!» – прошептала она. Короткий рык не оставил сомнений. Они бежали обратно, убегая от того, кого не видели. Но причин не доверять Люмину не было. а Авой раздавался все ближе и ближе, пока, наконец, впереди не показался тот пролом в стене, за которым была та идеально круглая комната. Недалеко же они успели уйти. Резкая остановка волка и Лея, не удержавшись на его спине, сорвалась вниз. «Осторожно!» – Гай поймал ее. «Нужно уходить!» Линвард снова стал человеком, и обычно непрошибаемый и веселый, сейчас он выглядел обеспокоенным, взволнованным. «Быстрее!» — нетерпеливо повторил он. Гай пропустил Лию вперед. Она перешагнула через образованный камнями порог и оказалась в свободном помещении, которое ворвавшиеся туда светляки тотчас же осветили. «И куда нам идти?» — спросила она. «Не возвращаться же обратно!» «Туда!» — Лин качнул головой в сторону второго проема. «Ты же говорил, что там тупик!» – нахмурился принц. «Твое высочество, сейчас это единственный выход! Или предпочитаешь вернуться в долину?» «Ладно, идем!» Они не успели пересечь залу, как раздался шум. Лин подхватил девушку, обняв ее за талию и прижав к себе так, что она не доставала ногами до земли, и он сам нес ее. Буквально в три шага они оказались за очередным проломом, и только тогда смогли оглянуться. Светляки остались там и теперь освещали всю картину. Из тьмы выступали. Волки. Или животные, очень на них похожие. Размером они лишь немного уступали лину. Но цвет. Цвет у них был иной. Это были не люмины, но и не драуки. Эти волки словно были больны. Шерсть и серая, и рыжая, и какая-то бурая свисала клочьями. Оскаленные морды. Пастись чересчур большими для них клыками, которые не закрывались из-за этого, придавая волкам недоуменно глупый вид. И Глаза. «Умные, но затуманенные безумием!» «Светлая, кто это такие?» Пробормотал Гай. «Проклятые! Те, от кого отвернулись боги!» Ответил Линвар, не отрывая от них взгляда. «Я думал, они это сказка, вымысел!» Гай заметно напрягся и начал плести какое-то боевое заклинание, но Лин его остановил. «Не получится. Если хотя бы половина того, что я слышал, правда, то эти твари практически неуязвимы. Попробовать можно, но только если не будет иного пути». «Ты же говорил, что здесь безопасно», — сказала Лия, едва дыша от страха и вновь начавшегося головокружения. «Было безопасно. Как человек я не обладаю всеми способностями, а в качестве волка в ту сторону не ходил». «А надо было!» — почти прошепел он. Волки приближались, полукругом окружая пролом в стене, отрезая от других дорог. Гай задвинул Лию себе за спину, загораживая ее от опасности. Плетение слабо мерцало на его руках. «Я попробую», — сказал принц и отправил заклинание. Оно пролетело сквозь дыру и врезалось в стаю волков. Ярко полыхнул огонь, на миг ослепляя своим светом. А когда погас, то оказалось, что он не причинил ни малейшего вреда. «Не получилось», — константировала девушка, делая шаг назад. Позади нее раздался уже знакомый перестук камней, и она оглянулась. Пропасть, о которой говорил Лин, была ближе, чем она думала. Путь был отрезан.